Николай Леонов. Алексей Макеев. Эхо дефолта. Пролог. Тяжёлые атласные шторы глубокого розового цвета были освобождены от ламбрекенов, опущены и плотно сдвинуты. Они не пропускали ни лучика со стороны улицы, и казалось, что глубокая ночь или, как минимум, поздний вечер уже наступил, хотя было не совсем так. Это всё была иллюзия, и делалась она специально для Анатолия, потому что этот человек не любил яркого света. Он, можно сказать, вообще не любил никакой яркости и предпочитал полумрак как в общественной жизни, так и в личной, а в очень личной жизни тем более. Но она, которая как раз и являлась этой очень личной жизнью Анатолия Анатольевича Витринова, Как всегда, постаралась к его приезду сделать всё так, чтобы он чувствовал себя уютно. Да и зачем его раздражать? Как говорили знающие люди ещё задолго до нас: не плюй в колодец, пригодится водицы напиться. Ну, в общем, и всё остальное в том же духе. Витрина для Нонны как раз и был тем самым колодцем из пословицы. Вместо включённой люстры и это Нонна старательно предусмотрела. В большой комнате, она же спальня, она же гостиная для встреч, смотря по необходимости, были зажжены свечи. Три толстые фигурные розовые ароматизированные свечи в тонком белом хромированном подсвечнике стояли на столе рядом с бутылкой розового божоле и двумя высокими стеклянными фужерами, тоже розовыми. Ещё два подсвечника, высокие и блестящие, как вешалки в крутом бутике на Таганке стояли в двух углах около окна и слева от двери. Нон навалялась на расстеленной постели, на розовые, разумеется, шелковые простыни и листала мятый журнал 7 дней. Журнал был за прошлый месяц. Ну какая разница? Прежде чем перевернуть страницу, Нон привычно засовывала пальчик в рот. Страницы были гладкими, скользили Поэтому и приходилось увлажнять палец. Но она читала какую-то глупую статейку смысла, который она не могла уловить, и думала о том, как она встретит Анатолия, Толика, Толю, Ляльку. Когда его называли Толей или Толиком, Анатолий Анатольч ещё терпел, но последнее имя он не любил и соглашался на него только в редчайших случаях, когда Нона но засмеялась своим мысленьем. И решила сегодня, она постарается и сделает так, чтобы Толь снова смолчал, когда она назовёт его лялькой. Она всё сделает. Это уж точно. Мысль была многообещающей и заманчивой. Из неё потом, если всё получится, можно будет что-нибудь до да, откачать в свою пользу. В свою ли? Внезапно вспомнилась Ольга Швабра, и настроение начало обвально портиться. Нон надбросила журнал на пол и перевернулась на спину. Она лежала, рассматривала белый потолок и размышляла, как же поумнее, похитрее и побыстрее ей выполнить просьбу Ольги. Ольга, Нонкина сестра, попросила денег, много денег, и попросила она их вчера. Для какого-нибудь курчавого и усатого шейха. Из микроскопического арабского оазиса, окруженного со всех сторон нефтяными вышками, эти 10 тысяч долларов наверняка совсем смешная сумма, даже почти незаметная. Этот шейх больше тратит на подсахаренные колючки для своих любимых верблюдов и ишаков. Ну и сено для своих чистопородных, тоже арабских лошадей. А для нонки 10 штук баксов это действительно деньги. Пока ещё то ли не стал выплачивать ей давно обещанного ежемесячного пенсиона, чтобы она могла себя ощущать солидной светской дамой, а не маленькой домашней проституткой, но она была весьма ограничена в средствах. Но если подумать, то большие деньги ей пока и не очень-то и нужны, пока всё идёт хорошо, и ощущение нескончаемого медового месяца не проходит. Самое главное, что это ощущение не проходит у обоих, и у неё И вот, Оле, по крайней мере, ей так кажется. Ольга, старшая сестра, мы им разоведующая, не сумевшая ужиться с двумя мужьями, потому что они оба были хуже, чем любовники у её костлявых подружек, завела сейчас какой-то тяжёлый и дурацкий роман с неким Павлом Ванильчиком. Этот Паша, если виду был не о чем-то, ни ростом, ни доходами не вышел, и похоже, с головой у него не всё нормально. Пашу унаследовал у бабки квартиру, продал её. Деньги куда-то там очень удачно положил, конечно, прогорел, набрал долгов, снова вложил, снова прогорел. В общем, с таким бизнесменом не связываться нужно, а развязываться, причём быстро, резко и навсегда. Но Ольга, как всегда, позавидовала, как всегда поспешила и как всегда сделала не самый лучший выбор опасаясь, как бы её не опередили и кто-то другой, а точнее другая, не перехватили бы её драгоценнейшего пашечку. Можно подумать, что какой-то дуре, может быть, нужен этот надутый глупый и нудный прыщ на ровном месте. Хотя вот такая дура и нашлась, и это сама Ольга. Ну он рассмеялся этим мыслям. Ольга в очередной раз села в лужу, и так ей и надо. И вот вчера она примчалась к Нонке с куксив жалобную морду и с своей противной физиомордией и просила, просила, просила денег. Нафиг нужен такой любовник, если для него ещё бегай и бабки собирай. Видите ли, у Пашечки настали сложные времена, ему, видите ли, нужно расплатиться с выросшими долгами. И ещё он, видите ли, хочет заплатить долги закупленную машину. Видите ли, ему не хватает самой малости, всего-то грошей каких-то, 10 штук баксов. Деньги эти не фантастические, нонки казалось, что толь не откажет, но лучше бы иметь эти деньги своими, чем отдавать их сестрёнке и ждать, когда её незадачливый любовник начнёт их возвращать. То есть по любой логике получалось, что лучше денег не давать, отказать, сославшись на отказ толика. Но с другой стороны, вот взять и отдать Ольге денег, и этим жестом ещё разок как утереть ей длинный нос, как показать ей, что она опять, опять и снова не права. Приятно это, говорить нечего. Просто приятно. И от этого настроение так классно улучшается, словно хорошую комедию по телику посмотрела, типа Голова-пистолет. Но она зевнула, подумала, встала с дивана и направилась в кухню, шаркая тапочками. Нужно было посмотреть, как там себя ведут в печке итальянские антикоты. Толик приедет голодный, по своему обыкновению съест всё, что Нонка ему подаст, привычно начнёт ныть, что ему мало, а потом после секса это будет на второе, станет ощипывать свой животик и придумывать себе ограничения, чтобы похудеть. Нонка улыбнулась, вспомнив о задачное лицо Толика, когда он впервые заподозрил, что увеличился в толщине. У мужика 58 размер, при росте метр 70. А он всё ещё думала о себе как о стройном юноше, о Аполлоне. Толик, ты Аполлон, вне всяких сомнений. Но она посмотрела на трикоты, немножко подумала, взглянула на часы, потом ещё подумала. На этот раз совсем уже немножко. Наиграла пальчиками на панели управления печкой правильную комбинацию, выставляя нужные ей цифры и пошла обратно в спальню, валяться и ждать. Мысли её снова вернулись к Ольге, потому что долгое чтение надоело. Слишком длинные и утомительные рассказы начали печатать в этих разноцветных журналах, целые романы. Совсем сдурели они там, что ли? Кто же в здравом уме станет такое читать? Но она потянулась, упала на кровать и начала снова думать о Ольге. Это было куда приятнее. У Нонки таких денег, как их просила Ольга, понятно, дела нет и быть не может. Пока. Пока нет и пока быть не может. Но сестра имела в виду, чтобы Нонна попросила деньги у Толика. У Толика деньги просить приятно, но только для себя. Он немного ворчит, потом думает, потом становится видно, как у него на лице проступает табло его карманного калькулятора. Толик в уме подсчитывает какие-то там дебеты складывает и какие-то кредиты убавляет, или наоборот. Но Нонка не была сильна в бухгалтерии, хотя она закончила книготорговый колледж. И бухгалтерию во время сессии как-то там сдала. Подробности экзамена Нонна не помнила. Помнила только, что после почти бессонной ночи, вычитывая в учебнике полную чушь и ахинею, которую и понять никак нельзя, если ты еще не совсем с дуба рухнула, а только на половину и пытаюсь как-то уложить все эти сокровища в мозгах нонка пошла на экзамен с предчувствием полного провала добралась с помощью короткой юбки открытой кофты и жалобного взгляда до спасительного троечного берега и уже вечером на танцах навсегда забыла что такое бухгалтерия и как переводится на нормальный язык это дикое слово Можно считать окончательно, что как женщина она в жизни состоялась. И дай бог каждому такое везение. После колледжа Нона немного поработала в смешной конторе, подготавливающей референтов непонятно каких предметов, потом поскучала чуток в одном магазине, ну а затем выдернула таки счастливый билетик в жизненной лотерее и сошлась с столиком Она зажмурилась, вспоминая обалдевшую рожу Ольги, впервые увидевшей эту квартиру. Сестрёнка была в ауте и в нокауте. Она тут же поняла, что умной ей больше не быть никогда. Вот так вот. А когда ещё Нонка достанет толком? И он ворча и похмыкивая, то ли от чувства собственного благородства, то ли просто потому, что ему шевелиться тяжело, отсчитает бабки. Тогда Ольга просто будет валяться в полном ничтожестве. Вот так вам всем. Нонка начала вспоминать обиды, полученные ею от Ольги, список получался внушительный, даже если не брать далёкое детство. Кричала сестрёнка, что книготорговый колледж это заведение для дебилов и дегенераток. Ещё как кричала. Надувалась сестрёнка непробиваемой спесью от сознания того, что сама круто учится в МГУ на психологиню ещё как надувалась. Вот теперь и учи детишек в лицее у Муразому, пиши всякие гадости в дневниках и продолжай надуваться дальше. А колготки у Ольги такой отстой. Нонка зевнула и задержалась как раз на половине зевка, потому что в входную дверь позвонили два раза. Она мух ислетелась с дивана, очень точно с первой же попытки влезла в левую тапочку, а вот правой ногой всё никак не могла попасть. Подлая тапочка скривилась, замялась и вообще норовила куда-то уползти. Вела себя, как живая и подлая. — Сейчас! — кромка крикнула Нона. — Сейчас, сейчас! Уже иду! Уже! Подлая тапочка не желала поддаваться и надеваться. И Нонка наклонилась, схватила ее в руку и побежала к двери. Позвонили еще два раза быстро, нетерпеливо, как звонил только Толик. Хотя он имел от этой квартиры ключи, но ещё бы их ему не иметь. Его же квартира. Но он всегда предпочитал сперва позвонить. Как-то Толик, после того, как побывал лялькой, пообещал ей эту квартиру подарить на день рождения, но потом к разговору больше не возвращался, наверное, забыл. Но она как раз сегодня собиралась поговорить с ним об этом или завтра. Однако Ольга, как всегда, всё и испаганила. Деньги ей, понимаешь, понадобились. Но она подбежала к входной двери, бросила правую тапочку на пол, сунула в нее ступню и загремела замками. Когда Толик в первый раз привел ее сюда, но она прекрасно помнит тот день, она удивилась количеству замков и вообще внешнему виду двери. Сейф, ну натуральный сейф, как в кино показывают. Толик потом объяснял, что он же банкир, поэтому привык к надежности запоров и засовывания. Но но не в первое время было странно, но не страшно. Просто странно, что она будет жить в такой квартире из-за такой дверью. А насчёт привычек этот олег просто загнул. Можно подумать, что если бы он был дрессировщиком, то здесь везде были решётки, и тигры без намордников по углам. Ерунда, всё это на постном масле. Но он распахнул дверь, за ней стоял он. Он. Привет улыбнулся Анатолий Анатольевич своей нонне, перешагнул через порог и чмокнул красавицу в подставленную щеку. Анатолий Анатольевич был среднего роста, уже лысым, уже в сильных очках, но в хорошем костюме за две тысячи долларов, с коричневым шелковым узким галстуком хендворк. Выглядел Анатолий Анатольевич хорошо, даже прекрасно, но то, что ему перевалило уже за полтинник, было очевидно всем. Самому Анатолию Анатольевичу, разумеется, это известно было в первую очередь, но он считал, что выглядит никак не старше сорока пяти или даже сорока четырех. То есть он еще очень молод, и у него все впереди, в том числе и счастье на личном фронте. «Почему так долго не открывал, инюшка-хрюшка?» – улыбаясь, спросил Анатолий Анатольевич, ставя свой кожаный портфель на пол в коридоре и снимая плащ. Любовника завела и от меня его прятала? Нет, не прятала, очень естественно ответила Нона. Я его выпустила в окно. Он теперь убегает огородными или до сих пор летит. Надеюсь, ты его предупредила, что здесь двенадцатый этаж. Анатолий Анатольевич снял ботинки и тщательно причесался перед зеркалом. Но он всегда отворачивал, чтобы не заржать, когда он вынимал из кармана пиджака расчёску. Забыла. Притворно ахнула Нонна, подхватив шутку Анатолия Анатольевича, и приложила ладошки к щекам. Что же теперь будет? Теперь, как всегда, появится какой-нибудь ушлый шантажист, подпараться грёбаный, не вовремя засевший с фотоаппаратом и высунувшийся из начал Анатоль Анатольч. Из вертолёта, подхватила Нонна, подавая тапочки своему пока Толику. Ну да, из него он и высунулся. Согласился Анатоль Анатольевич. "Надеюсь, ты прикажешь расстрелять шантажиста на месте", спросила Нонна. "Ну да, «Ага, из рогатки". Анатоль Анатольевич подхватил портфель, ещё раз поцеловал Нонну и пошёл в кухню. "Посмотри, что я принёс", довольным голосом провозгласил он. Нонна уже знала наверняка, что принёс он ерунду, вроде замороженного овощного полуфабриката, пошла неторопливо, чтобы только хоть немного подождал её. То что это такое? Он свистнул, она и прибежала. Ни фига. Пусть подождёт, мы себе цену знаем. Анатолий Анатоль стоял посредине кухни с бутылкой вина. Такая покупка не была необычна, но Нонну заинтересовала. Всё-таки лучше, чем парижская смесь или как там ещё называется это замороженное вегетарианское дерьмо в пакетиках. Это что? спросила она. Это вино приподнято сообщил Анатолий Анатольевич совершенно очевидную вещь. Это вино, потому что на улице весна. Ты ведь меня любишь, моментально отреагировала Нонна. А какая ещё могла быть у неё реакция на слово весна? Только это и никакой другой. Ну, да, в общем-то, немного смутился Анатолий Анатольевич и, сообразив, что Нонна не допонимает, вынул из портфеля вторую бутылку поставил её на стол и объяснил стало тепло и поэтому заканчивается эпоха красного вина и начинается эпоха белого начинаем с блан де блан жан наполя шене ты ничего не замечаешь необычного в этих бутылках но она почему-то хотя ещё и сама не могла себе сказать почему именно чувствовала себя немножко неуютно просто дурой она себя чувствовала что ж тут скрывать какое-то вино, какая-то весна, к чему такие сложности? Купил, принёс, выпили всё. Точнее, не и всё, а в койку и всё. Нонна посмотрела на бутылки и угашашим голосом констатировала: "Ты меня не любишь, Толик. А я тебя так ждала. Я тебя". Нонне стало себя жалко, и она поняла, что сейчас разрыдается. Анатолий на тольча нахмурился, прокрутил в голове слова Нонны, потом свои, сказанные ранее, и туповато признался: "Не понял?" "Да ладно", Нонна махнул рукой. "Зато я всё поняла. Исколопы свой будешь, или точнее говоря, антрекоты". Но не стало себя жалко. "Ну вот, всегда он так. Из какой-то ерунды делает проблему, а потом уже и не хочется ничего. Буду Но позже Анатоль наtoll очаровательно посмотрел на Нонну и направился в спальню раздеваться. Нонна бросилась в ванну включить воду. Только любил, когда ванна была уже согрета. Обида обидами, но когда показываешь негодяю какое сокровище, он обижает, то даже самый распосленный мерзавец начинает испытывать муки совести и потом заглаживает свою вину колечком или браслетиком. Хотя какие браслетики могут залечить сердечные раны, только с бриллиантиками. Через 15 минут чисто внешний мир был восстановлен. Анатоль Анатольч сидел в напененной ванне с фужером вина в руках, рядом с ванной на табурете примостилась Нонна. Она тоже держала фужер, а на разделочном столике, находившемся рядом с ней, стояли тарелочки с сыром, мясом и фруктами. Ну, так продолжаю, объявил Анатолий Анатольевич, посматривая на просвет вино в фужере. Шене это, как говорил голосом Олега Табакова полосатый котяра Матроскин из мультика. Фамилия такое. Он был поставщиком двора французского короля Солнца Людовика XIV. Анатолий Анатольевич не выдержал и ещё более углубился в одному ему интересный исторический экскурс. Вот, кстати, ещё один фокус. Людовик. Непонятно, почему у нас так переводят это имя. С французского на немецкий, а получается чисто по-русски. Сами французы называли своих Людовиков Луи. Луи и всё. Нон нас снова кивнула и улыбнулась сквозь просто пивший на глазах слёзы. Она не собиралась плакать, потому что повода не было. Слёзы были следствием убитого в самом зародыше неуместного зевка. Может быть, Витринов заметил это и понял, а может и не заметил, но только он, продолжая с видимым удовольствием слушать самого себя, рассказывал дальше, словно аудитория пылала вниманием к его лекции, что было, конечно же, не совсем так. А Людовик, вышеназванный, был любитель покушать и выпить. И пил, как уже было сказано, ля бель мадмуазель, винишко этого шене. И однажды во время одного из обедов Шене срочно вызывают к королю. Он бежит, спотыкается, прибегает, подходит к королю, все как положено. Кланяется, делает свои реверансы и книг сыны. А король ему тычет пальчиком в бутылку, стоящую перед ним. Тычет и спрашивает, что, мол, сьи есть, мессир Шене? Почему мне-то да вдруг подсовывают такую гадость? Шене, глядь! А бутылка под свинским недосмотром, сперва Ханны гидульщик из стекловара, а затем придурка за вхоза, кривая, горлышко сдвинуто набекрень. И надо же было такой подлянке приключиться, бутылка встала на стол перед самим королём. Наверняка конкурент какой-нибудь подлянку подкинул. Они же эти гадостные людишки норовят подкинуть подлянку ближнему и испытывают от этого радостное чувство. Они такие, подтвердила Нонна, чтобы не молчать как дура. Она скучала смертельно, но знала, как опасно прерывать очередную никчёмную лекцию Толика. Осерчает же кабелёк за нудный и будет потом пыхтеть, как старый москвичонок, который без подсоса никак завестись не может. Нонна улыбнулась своей игривой мысли. Анатолий Антолич, видишь, что его вербальные экскурсы в историю оценены и даже найдены весёлыми, тоже повеселел. И короче, снова завёл он свою речь. Король ждёт ответа. А шине, не будь дурак, возьми и брякни. Не могу, мол, молчать, ваше величество. Этот бутльмент, как только вас увидел, сразу же и согнулся в поклоне перед вашим великолепием. Людовик посмеялся, отпустил своего поставщика без выговора и штрафных санкций. А с тех пор вся продукция фирмы ШЕН разливается только в кривые бутылки. Вот так вот. Вот так вот, подумала Нонка. Пришёл ко мне, а мысли у него только про бутылки и всякую херню из древней истории. Скотина неблагодарная, как говорит Ольга, и, наверное, она права. Эта сука В оценке мужиков и их дурацких качеств почти всегда бывает права. Но всё равно она сука и швабра. Ты уже не дуешься, Нонка? Анатолий Анатольч отпил вина, прочувствовал его вкус и шумно проглотил. Хорошо, очень хорошо. Почему не пробуешь? Ты мне не ответил. Не сказал, что меня любишь напомнила Нонна, наклоняясь к столику, чтобы взять пальчиками кусочек мяса. Анатолий Анатольевич промолчал. Нонна откусила кусочек и посмотрела на своего Толика. Анатолий Анатольевич лежал в ванной, откинувшись. Рот у него был приоткрыт, открытые глаза смотрели вверх. Толик, ты что это? не поняла Нонна. Толик, Она посмотрела, как тонет уроненный Толиком в воду фужер, постепенно наполняясь водой, осторожно протянула руку и ещё осторожнее дотронулась до плеча Толика.